Глава 30. Леванд позвонил поздно ночью. Едем завтра. Всю ночь укладывались. Чуть свет из Парижа приехали такси. Дамы поцеловали заплаканную Нинет Барбош и навек покинули дачу в Севере. Какова будет новая жизнь, плевать, лишь бы новая. Леванд выбрал кружный путь через Берлин, Штатин и оттуда морем до Стокгольма. В Берлине остановились в дорогой гостиницы «Адлон», где сразу же в вестибюле бросились в глаза такие подозрительные, лоснящиеся, шикарно одетые людишки, такое настойчивое, нетерпеливое жилье, что дамы приказали весь багаж сейчас же поднять в номер. Завтрак в ресторане был гнусный, но на еду здесь, видимо, не обращали внимания, за столиками совершались сделки, из конца в конец зала перекликались лоснящиеся людишки, Показывали друг другу что-то пальцами. Оркестр исполнял в том же истерическом темпе американские фокстроты. Надам нагло таращились. О, паризершик! Леван занял в билетаже дорогие апартаменты. После полудня в его салоне появились русские важные старцы, молодые люди с мутно пристальными глазами убийц, серые штабс-капитаны и полковники мировой войны, Несколько солдатских шинелей, прикрывавших военные лохмотья, провинциальные говорливые барыни, трагические старухи из петербургского большого света. Все это сборище разговаривало в повышенном тоне, ругало немцев и ожидало от Леванта не то каких-то инструкций, не то просто денег. На открытом листе производилась запись добровольцев в Лигу спасения Российской империи. Левант разговаривал от имени Стокгольмского отделения Лиги. Денег, правда, не предлагал никому, но обещал самые широкие перспективы в недалеком будущем. С иными молодыми людьми удалялся в спальню для секретного совещания. Окруженный русскими, на пышных розах ковра, замусоренного окурками, он говорил, засовывая большие пальцы за подтяжки. «Господа, в Париже...» где сосредоточены все нити борьбы с большевиками, где, не преувеличивая, бьется сейчас сердце русского народа, чрезвычайно удивлены пассивной деятельностью берлинских военных организаций. Мы были уверены, что энтузиазмом борьбы охвачены все русские. К сожалению, я этого не вижу. Германское правительство всемирно идет нам навстречу, англичане делают даже больше того, на что можно надеяться — И что же? За истекшую неделю из Берлина на русский фронт отправили всего один эшелон добровольцев. Господа, какой отчет я дам Парижу? Коренастые штабс-капитаны и лысоватые полковники чесали в затылке. У генералов строго тряслись щеки, молодые люди с глазами убийц хмуро отворачивались. Отвечать было нечего. Вот кобы Германия... Послала тысяч сто войска. Или черт с ней, если Германии не позволят, почему Франции не двинут чернокожих на Россию? Почему Англия, как собака, то укусит, то отскочит? Ее большой флот мог бы в один день сравнять с землей и Кронштадт, и Питер. Поддадут интервенты жару. До одного человека пойдем в передовые войска. Без нас все равно не обойдутся. Очищать Россию от большевиков иностранцы, небось, не станут. Ручек не захотят марать. Нолымов с дамами бродил по Берлину. Неприветливыми казались перспективы однообразных улиц, темные дома с высокими красными крышами. В магазинных витринах подделки, эрзацы хлам. Угнетало количество неумелых девушек с нищими глазами. Их жалкий, торопливый шепот встречным прохожим. «Идем со мной, я очень испорченная». На перекрестках когда-то блестящих улиц, участники мировой войны, обрубки на тележках, слепые в черных очках с поводырем, санитарной собакой на привязи, подарок правительства. Перед витринами мясных лавок, где в бумажных кружевах разложены окорока, филеи, колбасы, драгоценные куски жира, неизменная толпа. Бежит суровый пожиратель вареной картошки, и от громового рефлекса вырастает в тротуар перед мясной витриной. Рука стискивает портфель, волевые мускулы вздуваются на впавших щеках, позволяет себе пережить вон ту свиную котлету в бумажном кружеве на стеклянной доске. Пять минут пищевой фантазии. Крепче портфель с несъедобными бумагами под мышку и мимо-мимо. Версальскому миру Отзовется когда-нибудь эта свиная отбивная? Скалы, холмы, печальный свет северного солнца, вдали — груды облаков, как снежные вершины. Пароход плывет мимо каменистых островов. С каждым поворотом — новые склоны берегов и глубже уходящие воды фиорда, то затененные, то сверкающие. Дамы облокотились о перила борта, ясен воздух, скудное тепло. Красные черепицы домиков в зеленеющей лощине между бесплодных скал. Север, безлюдья. эта земля, куда возвращается с отгоревшими страстями, с посидевшей головой. Вера Юрьевна говорит в полголоса. Если бы так же возвращаться в Петроград, человек должен жить на севере. Девочки, вон в том домишке под скудным солнцем. Какая печаль, мечтать, ждать избыточного Она положила на борт руку, обтянутую лайковой перчаткой. Молочно-румяный швед оглянул стройную Веру Юрьевну. Угу. Черный жакет, светлая мягкая юбка, обувь без каблуков. Просто дорого, шикарно. Никакого желания нравится, равнодушное лицо, в нем все обдумано, все закончено. Угу. Самый высокий продукт цивилизации, международная хищница. Парижская штучка. Девочки, а зима? Мы забыли ее. Снега, стужа, в юга Куплю дом непременно, только еще дальше, на севере. Всю зиму буду одна, одна совершенно. Лили с усмешкой. А помнишь, меня ругала за домик в Таганроге? Сама-то, видно, тоже. Нет, Лилька, нет. Домик в Таганроге с офицериком свинства. Я об одиночестве говорю. Меня так и найдут в этом домике. Раскопает занесенную дверь. В разбитое окно нанесло снегу. Я на постели, седая, высохшая. И руками вот так зажаты глаза, чтобы мне, мертвой, никто не смел глядеть в глаза. Мари, тоже стоявшая у борта, присвистнула. С хорошеньким настроением едешь на работу. Кисло усмехаясь, Вера Юрьевна ответила. Всякий бесится по-своему милая моя шансонетка для тебя высшее счастье пожарские котлеты ну а я еще должна все обиды припомнить батюшки как страшно лениво сказала мари вели придвинулась глядела в глаза вере юрьевны верочка не надо молочный румяный швед стоявший позади дам руки в карманах Сигара в углу рта, полный подбородок удовлетворенно уперт в крахмальный воротничок, не понимал по-русски и до крайности странный разговор трех элегантных дам принял за восхищение северной природой. Вынув сигару, попробовал мешаться. «Пардон, смею обратить ваше внимание, что Стокгольм сейчас заслонен островом Бекхольм». Он указал сигарой на кирпичные постройки и решетчатые экраны элинга показавшиеся с правого борта. Вдали налево стояли грузовые пароходы у высокой каменной стены, где курилась дымом многоэтажная мельница. За войну город очень разбогател. Шведы неплохо поступили, что не вмешались в войну. Нас много ругали, — засмеялся. Но кому-нибудь надо же было торговать, и мы принесли обеим сторонам много пользы, торгуя с теми и с этими. Теперь вы не узнаете Стокгольма. Это маленький Берлин. Правда, после Версальского мира оживление несколько уменьшилось. Но мы надеемся, что кризис временный. Во всяком случае, здесь можно весело провести денек. Пароход повертывал. А вот и город. Вы видите старую часть. Стаден. В древности город располагался на этом острове. Сейчас разросся направо и налево. Самые шикарные кварталы на тех холмах. Лучшие магазины, театры, кафе и вокзал. А еще дальше, на север, чудные загородные места. Озера, красивые виллы и замки. За время войны мы много строились. Пароход приближался к лиловато-серым очертаниям города. За ним холмы, облака. Тыкая сигарой, швед называл знаменитые здания. Дворец, собор, отели. Если захотите быть ближе к нашей природе, могу посоветовать прелестный уголок в 30 километрах по железной дороге. Бальстанес на озере Несвенен. Как вы сказали? Резко обернулась к нему Вера Юрьевна. Бальстанес? Швед, несколько изумленный порывистым движением, нагнул по баранье голову. Да, мадам, вы не пожалеете. Там можно отдохнуть. Пароход загудел и стал поворачивать к стенке набережной. В пролетах между дощатыми пакгаузами стояли черные такси. За ними двигались чистенькие трамваи. Дальше груды тюков, бочек, ящиков, черепичные крыши и старинные фасады домиков, вывески портовых кабаков, узкие переулки. У самого края стенки на причальной тумбе сидел, улыбаясь, носатый хаджет-лаша ой черкесский и верлушковой шапки увидев его вера юрьевна положила руку на горло отвернулась